Глава 15. Мы отошли от школы достаточно далеко, но при этом особо не торопились. Видимо, Наташке не сильно хотелось домой, впрочем, как и мне. Не знаю, чем руководствовалась староста, меня лично совершенно не вдохновляла перспектива провести очередной день в компании родственников, одной конкретной родственницы, если говорить точнее. Уверен, за время моего отсутствия бабуля придумала еще какую-нибудь пытку для внуков. Сегодня даже Илюха свалил из дома с такой скоростью, что ему позавидовал бы любой гепард. Я никогда не видел, чтобы дети настолько хотели в детский сад. Младшенький собрался за 5 минут и потом оставшееся время торопил деда Ивана. Вот только Илюше повезло. Он из сада раньше пяти вечера не вернется. Так что основной удар педагогического гения Людмилы Владленовны придется на меня. А я совсем, ну вообще совсем не готов сегодня терпеть ее закидоны. Пожалуй, в прошлой жизни ни спроста ни я, ни Илюха понятия не имели о наличии дедушки и бабушки. Мать, наверное, побоялась нанести нам психологическую травму такими родственниками. Так что я очень даже был рад тому факту, что Наташка не спешит никуда, идет еле-еле. Пацаны тоже не торопились нас обгонять, так и плелись сзади с энтузиазмом, изучая трещины в асфальте, будто более удивительных вещей за всю свою жизнь они никогда не встречали. Я пару раз оглянулся, чтобы проверить, не греют ли уши мои друзья, но они всем своим видом демонстрировали, что нет. Им типа неинтересно, и вообще они просто прогуливаются после уроков, хотя физиономия Сереги показалась мне излишне напряженной будто он изо всех сил пытался обнаружить в себе таланты эхолокатора. Наташка все еще переваривала мои слова о необходимости официального перемирия с Ромовым и о фото, которое я упомянул, а потому молчала уже около пяти минут. Думала. Мысль о воссоединении с без пяти минут братом ее не особо вдохновляла, это понятно. Лицо у Деевы было такое, будто я предложил ей добровольно записаться в кружок по разведению особо ядовитых пауков. Но при этом девчонку явно беспокоила перспектива очередных проблем с директрисой, которые, по моему заверению, непременно будут, если Деева и Ромов не подружатся. Проблемы, естественно, должны были свалиться конкретно на мою голову. Это, конечно, в некотором роде эгоистично, Но я уже понял, что из всей нашей компании, по большому счету, Деева переживает конкретно за меня, чем бессовестным образом решил воспользоваться. Ну и плюс Наташку явно интересовала история с фото. Могу представить, как бы она охренела, если бы узнала всю правду. На данный момент в старости боролись две стороны ее натуры. Первая – отличница-пионерка и правильная девочка, которая умеет дружить. Эта часть Наташки склоняла свою хозяйку в сторону добра. Вторая – тот скрытый дьявол, которого я обнаружил в новом варианте жизни Деевой. Вот как раз он и нашептывал девочке в ухо, чтоб она послала куда подальше и меня, и Ромова. «Послушай, Наташ, я решил зайти с козырей, пока она еще не начала цитировать устав пионерской организации на предмет недопустимой дружбы с идеологически сомнительными элементами». Просто взгляд у девчонки стал максимально сосредоточенным, и это явно намекало на то, что весы склоняются совсем не в ту сторону, куда нужно. «Я понимаю, Ромов тебе не мил, мягко говоря, но ты сама видела, что творится. Жаба на нас теперь дышать будет через раз и с пристрастием. Еще одна такая выходка, как в парке, и...» Я многозначительно развел руками. «Родителям сообщат, а там и до исключения из пионеров недалеко». «Мне это светит особенно ярко, учитывая мою репутацию». Деева громко и выразительно фыркнула, но в ее глазах мелькнуло понимание. «Вообще-то да. Сейчас, в 1985 году, исключение из школы и пионеров, уже не такая прямо трагедия, однако жизнь подпортить данный факт может вполне. И ты считаешь, что если я начну любезничать с этим... Ромовым, то Александра Ивановна сразу проникнется к вам вселенской любовью? в голосе старосты сквозил сарказм. Видимо, на данном этапе дьявол одерживал верх: Не понимаю, Леш, как это связано? Я помогла вам сегодня только по той причине, что имела прямое отношение ко всей ситуации. А так, все очень просто. Не творите всякой ерунды и не будет проблем. Ты же вечно влезаешь в какие-то истории. Постоянно. Нет, вы слышали эту особу Кто бы говорил вообще? «Да большинство тех идиотских ситуаций, которые со мной приключились, заслуга непосредственно деевой. Она же сама, как одна ходячая проблема». Мои мысли ураганом промчались в моей голове, но, конечно же, ни одну из них я не озвучил. Вслух сказал совсем другое. «Не любовью, но, возможно, решит, что мы встали на путь исправления. Я ведь тебе только что объяснил, если ты подружишься с Ромовым, то пацаны больше с ним цапаться не будут». Можно сказать из уважения к тебе, да и вообще. Я неопределенно пожал плечами, не уточнив, что вообще. К тому же, насчет той фотографии у Ромовых дома, мне кажется, здесь что-то нечисто. Почему моя мать никогда не упоминала отца Никиты, если они дружили? С малознакомыми людьми в поход не попрешься, фотографироваться на память не станешь. Там точно кроется какая-то загадка». Наташка помолчала, задумчиво кусая губу. Видно было, как в ее светлой голове идет напряженная работа мысли. Ладно, наконец, выдохнула она. Допустим, есть темная история насчет старой дружбы ваших родителей. И что? Это повод мне улыбаться Ромову? Это повод хотя бы попытаться наладить с ним, ну, не родственную, любовь, ну как бы нейтралитет. Я постарался вложить в голос максимум убедительности. «Ты можешь сколько угодно отбрыкиваться от этого факта, но он твой брат. Частично», уточнил я быстро, потому как со стороны Деевой ко мне прилетел раздраженный взгляд. «Никита сам ничего плохого тебе не сделал, ты ведь понимаешь, он ни при чем». «Ну дуйся сколько угодно на его отца, на вашего отца. никита то за что твоя ненависть?» А если в классе будет мир, то и директриса отвяжется. Логично? Но вообще, если честно, абсолютно нелогично, Петров, прищурилась Наташка. Извини, Леш, но у меня какое-то предчувствие. Что-то ты скрываешь. Все понимаю насчет школы, исключений, спионеров и прочее. Однако про эту фотографию ты будто не договариваешь, не рассказываешь правды. Приехали. Теперь, значит, Деева хочет знать все. «Ой, Наташка, как ты сейчас не права». Это снова были мои мысли, и я снова не сказал их вслух. Тем более стал понятен один момент. Наташка не из тех, кто удовлетворится полумерами. Ей реально подавай всю правду матку, да еще и с документальным подтверждением. Так что ситуация немного зашла в тупик. Что теперь? Выложить все как на духу? Что на той фотке не только мои родители, но и ее собственная маменька с дядюшкой? Это ж как обухом по голове. Потому как Ромов-старший, который, по Наташкиному мнению, сволочь и гад, дружил с ее дядькой, а не просто появился мать, соблазнил и бросил. Деева что-то говорила о коллективном детстве, но если взять ситуацию с фото, то Наташка поймет, родственники ей подозрительно много врали. Впрочем, как и мне. Она же меня на месте прикопает за такие новости. Наверное. Настроение у этой девчонки скачет, как кенгуру. Но если не скажу, если не дам ей полную картину, она ведь не поверит. И вся моя затея с примирением пойдет прахом. А мне это примирение ой как нужно. Не для галочки, а для дела. Для очень большого и важного дела, о котором она даже не догадывается. Ладно, была не была. Резать так резать, не дожидаясь перитонита. Только бы она не взорвалась тут же, на месте. Я вздохнул, собираясь с духом. «Хорошо. Только обещай, что не упадешь в обморок и не начнешь опять психовать. Совершенно не хочется опять бегать за тобой по всему району, а потом лезть в очередную драку, чтобы ты снова начала со мной разговаривать. «Петров, не тяни!» Наташка остановилась, повернулась ко мне лицом и нетерпеливо топнула ногой. «Ладно. В общем...» Кроме моих родителей и Ромова-старшего, на той фотографии была твоя мама и твой дядя Андрей. Секунды тишины, потом еще одна. Наташка смотрела на меня так, словно я только что сообщил ей, что земля на самом деле плоская и стоит на трех слонах, которые танцуют джигу на гигантской черепахе. Глаза ее расширились до размеров блюдец. Кажется, я даже услышал, как скрипнули шестеренки в мозгу старости пытаясь обработать новую информацию. Скрип был какой-то особенно тревожный. «Моя мама? И дядя Андрей? С... с, -с ними?» Ее голос дрогнул, став почти шепотом. «Подожди. И они там что, уже взрослые, раз ты узнал своих родителей?» «Да», — подтвердил я, стараясь выглядеть максимально спокойно, Будто каждый день сообщаю подобные новости. Все вместе. Молодые улыбаются. Лет, может, 20 с хвостиком. Похоже, они когда-то очень хорошо дружили. Но когда-то не прямо в детстве, а вообще. Я подумал, может, это прошлое как-то связано с тем, что происходит сейчас? Ну, с моим отцом. Ты же знаешь, он... Я замялся, подбирая слова. У него сейчас не самые простые времена. И если наши семьи были так близки... «Подожди! Как с твоим отцом?» Деева окончательно потерялась. «Он же умер!» Я сначала бестолково уставился на Наташку, но уже в следующую секунду сообразил, в чем дело. «Ну, конечно. Я ведь никому не рассказал о поездке матери в Москву. Вернее, о цели этой поездки. Я вообще никому не сказал о том, что мой отец жив, потому что пока неизвестно, к чему все придет». Черт. Да! Это тоже новость, только о ней никто не знает. Мой отец жив, но есть некоторые проблемы. Я осторожно, как минер на минном поле, пытаясь не взорвать мозг Деевой окончательно, в двух словах рассказал о внезапном воскрешении бати. Потом снова вернулся к фото стоявшему у Ромовых дома и к тому, что отец Никиты мог бы помочь, потому что у него точно имеется какая-то информация, но не до конца понятно какая. Однако, кажется, первая мина уже сработала. Лицо Наташки сначала побледнело, потом на скулах проступил легкий румянец. Она явно боролась с бурей эмоций. Предательство. Вот что, кажется, читалось в ее взгляде. Предательство со стороны самых близких. Мать, которая столько скрывала. «Я... я не знала», — еле слышно прошептала она. Потом тряхнула головой, словно отгоняя наваждение. Этого не может быть. Мама бы сказала, хотя... Она ведь уже врала мне. Может, у нее были причины молчать? Мягко предположил я. Старые истории, знаешь ли, бывают сложными. Наташка несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула. Видно было, что ей нужно время, чтобы это переварить. «Мне я хочу подумать», – наконец произнесла она, глядя куда-то сквозь меня. «Да». «Я думаю над твоими словами, Леш, И про Ромова, и про это фото ты говоришь на фотографии дядя Андрей. Но когда я сказал ему твою фамилию, ну, был у нас разговор недавно, он сделал вид, будто слышит ее впервые. В общем, завтра поговорим». Наташка резко развернулась и почти бегом пошла в сторону своего дома, оставив меня в компании слегка ошарашенных пацанов, которые, судя по всему, издалека уловили накал страстей. Суть разговора они, конечно, не знали, но вот общее настроение уловили. «Чё это с ней?» Макс подошел ко мне с любопытством, глядя вслед удаляющейся старости. «Ты ей что, в любви признался? Или она тебе? Или она призналась, а ты нет?» «Угомонились бы вы уже, а?» — покосился я на друга. Рассказал страшную сказку на ночь со множеством действующих лиц. На этом тема обсуждения внезапного ухода Деевой была закрыта. Пацаны, конечно, с огромным удовольствием обсуждали бы ее и дальше, но я открыто дал понять, что не имею такого желания. Вечер принес еще один подарок. Когда мы с Люхой уже заканчивали сражение с гречневой кашей под бдительным надзором бабули, в дверь робко постучали. Это была та самая соседка, Счастливая обладательница телефона. «Лёшенька, тебе мама из Москвы звонит! На наш аппарат! Давай, бегом!» Я подскочил, едва не опрокинув на Илюху кашу, и рванул к двери. Братец, естественно, тут же увязался за мной. Людмила Владленовна что-то неодобрительно пробурчала пробеспокоить людей в неурочное время, но мы уже неслись вверх по лестнице. «Алло, мам!» Я постарался, чтобы голос звучал бодро. «Ну как вы там?» «Как отец? Что в перспективе?» Голос у мамы в трубке был глухой, с треском помех и бесконечно уставший. Но главное, в нем не было никакого оптимизма, который я так надеялся услышать. «Леша, сынок!» Она помолчала, будто собираясь силами. «Ты у меня уже взрослый, и я могу говорить с тобой как со взрослым, да? Все сложно, очень сложно. Отца его действительно подозревают в серьезных вещах. Прям вот очень серьезных, понимаешь? Не просто какая-то ошибка. Речь идет о... Она запнулась. Ну, ты понимаешь, государственные дела. У меня внутри все похолодело. Ирония ситуации в том, что я, несмотря на свой прошлый опыт и прошлую жизнь, не знаю, как закончится история отца. Потому что в прошлом сценарии этой жизни его как бы не было. Он так и не нашелся то есть я понятия не имею, оправдают ли его. Поэтому слышать сейчас негативные прогнозы было немного тяжеловато. Илюша, стоявший рядом, вцепился в мою футболку и смотрел испуганно. Машинально я погладил его по голове. «Но есть же какие-то доказательства его невиновности?» – спросил, стараясь, чтобы по голосу не было слышно моего волнения. «Должны же быть! Он же... он же не виноват?» «Невиновных, Лёша, иногда легче всего сделать предателями», – с горечью ответила мать. «Пока все очень шатко. Мой знакомый, к которому обратилась за помощью, говорит, что нужно готовиться к худшему, но надеяться на лучшее. И знаешь, тут всплыла одна деталь, очень важная. В общем, твоя староста, Наташа Деева, у нее есть дядя». Я оторвал трубку от уха и с удивлением на нее посмотрел. Словно желая убедиться, что мне не показалось. Мать реально это говорит? Она решила ввести меня в курс дела? Серьезно? А что он? Он он был с твоим отцом в той командировке. Мама понизила голос, словно кто-то мог подслушать наш разговор. И от его показаний, Леша, зависит очень многое. Буквально все. Он может либо помочь отцу, либо окончательно его утопить. Понимаешь, какая ситуация? То есть, Ромов-старший не соврал, когда намекал на вину Наташкиного дядьки. Картина становилась все более запутанной и одновременно более ясной. Драма закручивалась почище шекспировской. А я в ней оказался не просто зрителем, а одним из невольных сценаристов. «Пока непонятно, что будет дальше, но, Лешенька, сынок, я тебя очень прошу». Голос матери стал тише и настойчивее, почти умоляющим. «Будь там». «Предельно осторожен. Ни во что не ввязывайся, пожалуйста. Ни с кем не обсуждай это, особенно с Деевыми. Ситуация очень деликатная и опасная. Даже для тебя, для Илюши, для всех нас. Просто учись, слушайся дедушку с бабушкой. Хорошо? Обещаешь?» «Хорошо, мам», — выдавил я. «Обещаю». «Конечно, буду паенькой. Почти». Потому что не ввязываться в эту историю я уже не мог. Я уже в ней по уши. И кажется, именно мне предстоит распутать этот клубок, пока он не задушил всех его участников. Мама бы упала в обморок, если бы узнала, что я уже успел деликатно поговорить с племянницей того самого Андрея. Я люблю тебя, сынок. И Илюшу поцелуй. Держитесь там. И мы тебя, мам. Держись. Все будет хорошо. Мы попрощались. Я повесил трубку, чувствуя ее тяжесть в руке, словно это была не пластмасса, а кусок свинца. Илюха смотрел на меня огромными, испуганными глазами. «Папа, в беде?» – тихо спросил он, коверкая слово. «В беде, Илюш», – поправил я, взъерошив его волосы и пытаясь улыбнуться. «Но мы его вытащим. Обязательно вытащим». Хотя как именно, я пока представлял себе довольно смутно. Особенно после того, как выяснилось, что судьба моего отца, по сути, реально в руках дяди Андрея. Да уж. Ну и каша заварилась. Теперь только расхлёбывай. Главное, чтобы ложка не сломалась. И чтобы каша не оказалась слишком горячей. А она, судя по всему, уже начинала пригорать.